Глава 31 Небольшой лесок, по факту, показался мне бесконечным из-за непролазного бурелома. Если по краям сухостоящего убирали, то ближе к центру поваленных деревьев было столько, что мы с трудом пробирались вперед, метр за метром перелезая через поросшие мхом стволы, обходя завалы из густых крон и рискуя каждый раз оступиться. С трудом преодолев и это препятствие, хотелось бы верить, что последнее, все-таки вышли к федеральной трассе. Бесконечные потоки машин, гул и копоть, снующие от автобусов к кафе и обратно толпы людей. И где-то среди всего этого многообразия цивилизации должна находиться автобусная станция. Вот только сил искать ее уже не было, а надо. Несмотря на усталость и апатию, Несмотря ни на что. Поправив на Вере шапочку и спрятав под нее выбившиеся рыжие пряди, я накинула для надежности сверху еще и капюшон от жилетки. Порывы ветра гнали по небу тяжелые тучи, так что вряд ли кому-то покажется это странным, тем более на ребенке. Да, некоторые до сих пор ходили днем в футболках, но были и те, кто кутался в плащи и ветровки, так что из общего пассажирского потока мы не выделялись совершенно. Автобусная станция отыскалась в самом центре построек, некогда оживленного села, которому не посчастливилось оказаться на пути прокладки автомагистрали. Половина домов уже были заброшены, поскольку немногие готовы жить в постоянном шуме и суете. Другая же часть перестроилась под гостиницы и кафе. Маленькое, ничем не примечательное здание с покосившейся вывеской серым пятном выделялось на фоне остальных. Сюда съезжались люди из соседних деревенек, чтобы пересесть на междугородние автобусы. Но как было здесь все устроено в былые времена, так до сих пор и осталось, словно прогресс обошел стороной это место, оставив обшарпанные стены и сломанные лавочки. «Добрый день!» «Подскажите, пожалуйста, когда будет автобус до села Подлесное?» Обратилась я к дородной даме через окошко кассы, которая сидела, уткнувшись в телефон, и с некой долей остервенения тыкала пальцем в экран. «Автобус ушел десять минут назад», — буркнула та, не поднимая головы. «А когда будет следующий?» «Я вам что, информационное бюро?» — фыркнула та, не отрываясь от важного, судя по всему, дела. — Вся информация на стенде справа. Глазки откройте. Очень хотелось ответить на Халке. Прямо-таки язык зачесался. Но, загнав возмущение подальше, отошла от окошка. Вяземский просил не привлекать к себе внимания, так что лучше помалкивать. Подойдя к расписанию, которое не заметило из-за скудного освещения зала, отыскала нужную графу, в которой значилось что следующий автобус до Подлесного будет здесь завтра в 18.30. Так поздно. Хотя если люди возвращаются на нем после рабочей недели домой, то вполне логично. Потоптавшись еще пару секунд, раздумывая над тем, стоит ли брать билеты сейчас или отложить это дело до завтра, все-таки решила уйти. Мало ли что произойдет за это время. Лучше действовать по обстоятельствам. Сейчас же важнее всего было найти себе место для ночлега. Вера устала, да и мне не помешало бы хорошенько отдохнуть перед дальней дорогой и обдумать всю ситуацию. Выйдя на улицу, огляделась. Небольших гостиниц и отелей здесь было немало, поскольку место находилось на пересечении нескольких дорог. Вот только доверие они не вызывали. Но выбирать не приходилось. Толкнув дверь небольшого гостевого дома, стилизованного под терем, расположенного неподалеку от автобусной станции, мы переступили порог. «Двухместный номер?» Глянув в нашу сторону, сразу же определила женщина-администратор. «Да, полторы с телевизором, тысяча без. Санузел и душ есть в каждом». «С телевизором», посмотрев на притихшую Веру, решила я. «Давайте паспорт и заполните анкету!» Без каких-либо эмоций произнесла она, протягивая ручку и бланк. Достав документ, отдала администратору, сама же взялась за заполнение стандартных данных. «Девушка, что вы меня путаете?» «Какая Сухарева!» Возмутилась женщина, заглянув в анкету. «В паспорте! Что указано?» Она сунула мне под нос документ, в котором на первом развороте рядом с моим фото было написано... «Вяземская Надежда Павловна!» «Так, стоп, еще раз!» Взгляд снова вернулся к фамилии. «Вяземская?» Наверное, на моем лице отразилось нечто такое, что женщина сразу же занервничала. «Простите, по привычке написала старую фамилию, поспешила ее успокоить, а то ведь и полицию может вызвать. Разбирайся потом, что к чему». Замуж второй раз, только недавно вышла. Вот и случаются подобные конфузы. Память-то до сих пор девичья, несмотря на второй брак. Попыталась пошутить, на что женщина недовольно скривилась. Да, согласна, шутка так себе. Но от шока голова отказалась работать напрочь. Ну, Вяземский, ну, рыжая наглая морда, только попадись мне на глаза — Я тебя за такое самоуправство! Ух, не знаю, что сделаю, но что-то точно. Просто так ты теперь не отвертишься. Это же надо было такое провернуть. Я тоже хороша. Могла бы еще в отделе у Прохорова понять, что дело нечисто, но даже в голову не пришло проверить паспорт. Да и не до того было. Мысли о том что Романа, может, уже и нет на этом свете, старалась гнать поганой метлой. Не такой он человек, чтобы слететь с дороги в кювет. Вяземский мастерски водит машину. Да, случается всякое, но ведь это не наш случай, правда? Мамочка, я устала и хочу в туалет. Дернув меня за рукав, зашептала Вера, возвращая в суровую реальность. — Ладно, сама исправлю. Заселяйтесь. Сжалилась женщина, со вздохом покачав головой. Номер на ключе. Расплатившись, я отыскала нужную дверь и, толкнув ее, вошла в комнату, ведя Веру за руку. Две кровати, стол, стул, шкаф и телевизор на стене. Вот и вся обстановка. Но сейчас меня больше всего волновал документ, который словно сжег ладонь. Сбросив рюкзак на постель, Снова открыла паспорт, раз за разом вчитываясь в непривычную фамилию, красующуюся рядом с моим именем. Теперь ясно, почему этот кот так хитро на меня поглядывал. И слова Михалыча, сказанные на прощание, тоже стали понятны. Ну, роман. Люди неделями ждут замены паспорта, а этот умудрился все сделать за пару часов — которые мы находились в кабинете Прохорова. Вот как так? И даже на странице «Семейное положение» стояла отметка о браке с гражданином Вяземским Романом Ивановичем. Просто слов нет. Аферист. Перелистнув дальше, забыла, как дышать. На странице «Дети», которые еще недавно удручала своей пустотой, теперь стояла надпись. Вяземская Вера Романовна. Пол, дата рождения, печать. Все как положено. Всхлипнув, бросила паспорт на кровать и закрыла глаза. Он доверил мне собственную дочь, которая была для него всем, причем не просто на словах, а даже заверив документально. Это точно не блажь или глупая шутка. Я Просто не знала, как на это реагировать, шок не отпускал. Хотелось плакать и смеяться одновременно, прибить Вяземского и вместе с этим обнять. Но сил на эмоции больше не было.